Глава 20 Первые полчаса мы ехали в полной тишине. Сидя на заднем сидении полицейской машины, Дэм думал о своем, а я о своем. Мысли скакали с неожиданно открытой неприятной стороны Джеймса на странные предупреждения, полученные им от Евгения Михайлова. «Если отец знал, что меня точно попытаются похитить, то мог бы нанять охрану посерьезнее, а не подставлять Дженну или Коннора». А теперь у меня возникает подозрительное ощущение, что он спрятал своих родных детей в хорошо охраняемой академии, а меня использовал в качестве наживки для ловли врагов. «Что за враги?» — поинтересовался Дэм. «А?» — переспросил я. «Я говорю, для каких врагов тебя используют в качестве наживки?» «Чёрт, когда-нибудь я всё-таки научусь фильтровать то, что произношу вслух». «Да я сам не знаю», — нехотя ответил я. «Похоже, мой...» Отец просто запустил меня в Барсу, чтобы приманить кого-то из врагов семьи. Пока меня попытались убить только один раз. Но что будет дальше, я даже представить боюсь. А самое неприятное, что ценой этой его игры стала жизнь Коннора. Я практически не общался с телохранителями. Точнее, это они всё время держались отстранённо. Но всё-таки Коннор погиб, защищая меня. Это событие оставило ощущение тяжести на душе и вины за то, что я настолько слаб, или что я рискнул выехать из города. Не могу точно определить, почему, но ещё никогда рядом со мной не умирали люди, и тем более не делали это, прикрывая меня своим телом. «Ну, у тебя хотя бы отец есть», — насупевшись, сказал Дэмис, будто желая оставить за собой последнее слово. «Зато нет матери, да и он мне не прям отец. Там сложно всё». Я поморщился. «Я им как очень дальний родственник, который приехал погостить». «Вроде даже милый, но куда его пристроить, всё равно непонятно. Если у тебя всё так плохо, то ты всегда можешь пожить у нас», — неожиданно предложил Дэм. «Ха-ах, спасибо, конечно», — хмыкнул я. «Если будет совсем труба, обязательно обращусь». Мы ещё некоторое время ехали молча. «Слушай, а что начало происходить с моей сестрой в последний момент перед тем, как ты её запечатал?» — не смог долго молчать парень. «Она была сама на себя не похожа». Могу лишь предположить, что, вспомнив обо всём, что с ней произошло, она начала превращаться в призрака мщения или безумного полтергейста. «Так, может, это не так уж и плохо?» — тихо сказал Дэм, воровато посмотрев на сидящих впереди полицейских. «Она бы убила этого ублюдка». Я покачал головой. «Если бы всё было так просто. Я ещё не очень разбираюсь после смерти. Но злобные призраки после развоплощения вряд ли отправятся прямиком в рай». Машина вдруг резко остановилась. «Чего им надо?» — спросил один полицейский другого, доставая из кобуры пистолет. Мы с Дэмом выглянули из-за сидений, чтобы посмотреть, что случилось. Прямо перед нами остановились две бронированные спортивные машины, перегородив всю дорогу. «Вызывай подмогу!» — вместо ответа на этот риторический вопрос сказал второй полицейский. Мы ехали по окраине города, и улица была слишком узкой, чтобы машина смогла прорваться мимо нападавших. И что-то мне подсказывало, что дорога назад уже тоже была перекрыта. «Это Орловы», — уверенно сказал Дэм. «Они точно пришли за нами». «Ну, фиг знает. Может, Орловы. А может, и те, кто охотятся за мной». Едва наша машина остановилась, я сразу подумал о том, что мне всё-таки следовало запросить дополнительную охрану у Михайлова. Но всё как-то закрутилось. Тем более мы торопились провести дознание в церкви до того, как среагирует Орлов. Ещё и Джеймс спокойно оставил меня одного, хотя, по идее, отвечал за мою безопасность. Из машин вышли несколько человек в черных бронированных костюмах и мотоциклетных шлемах. Как ни странно, в их руках не было никакого огнестрельного оружия. Но прежде чем я успел этому удивиться, один из них вытянул руки и ударил по нам струей огня. «Черт! Я, конечно, мечтал увидеть вблизи магические техники, но не таким образом, когда они направлены прямо на меня», — в ужасе подумал я. Взвизгнули шины, и мы дали задний ход, попытавшись увернуться от атаки но врезались во вторую машину полиции. Очевидно, они тоже застряли на месте, припертые другими автомобилями. На мгновение все пространство перед нами было заполнено огнем. А когда он опал, трое людей в черном уже были рядом с машиной, и один из них двинул кулаком в боковое стекло рядом с водителем. Раздался глухой звук удара, и нас ощутимо качнуло. Но стекло выдержало, пусть и пошло трещинами. Водитель вдавил газ в пол, и мы рванули вперед, сбив одного из нападавших точнее, попытавшись бить, потому что он лишь сдвинулся на несколько метров, но остался стоять на ногах и уперся руками в машину. Удивительно, но его сил хватило, чтобы остановить нас. Тем временем последовал еще один удар в боковое стекло, и в нем появилась небольшая дыра. И тут же полицейский с пассажирского сиденья начал стрелять в образовавшуюся дыру из пистолета, откинув нападавшего от машины. Дождавшись, когда его напарник закончит стрельбу, водитель распахнул дверь ударом ноги и выскочил наружу. «Сидите здесь!» крикнул нам второй полицейский и тоже покинул машину. Кричал он потому, что стрелять в закрытой машине не самая лучшая идея, если ты хочешь сохранить свой слух. Нас оглушило так, что пару мгновений сквозь звон в ушах я не слышал даже собственные мысли. «Э-э-э», тут же проговорил Дэм. Судя по артикуляции, он сказал что-то вроде «надо бежать», и я был с ним полностью согласен. Хотя полицейские успели положить двоих нападавших, один из них был уже мертв. Беднягу водителя сожгли пламенем прямо у нас на глазах. «Секунду!» Я быстро достал из сумки Гофу с запечатанным в нем призраком и сунул в карман. Затем мы с Дэмом вылезли из машины через противоположную дверь и тут же бросились к ближайшему зданию. Рассчитывать на то, что полиция справится с нападавшими, явно не стоило, а оставаться в машине было попросту глупо. «Стоять!» — раздался крик у нас за спиной, но мы только еще сильнее ускорились. Пробежав между жилыми зданиями, мы оказались в огромном зеленом парке. Я бежал на максимальной скорости, но дэм всё равно двигался гораздо быстрее и забежал далеко вперёд, поэтому меня схватили первым. Рывок за плечо, и мои ноги вылетели вперёд, а я со всего маху рухнул на спину, выбив дыхание из груди от удара об землю. Мне на грудь тяжело надавила нога человека в чёрной форме, а на солнце сверкнуло затемнённое стекло мотоциклетного шлема. Я и так с трудом мог вдохнуть после удара, а ощутимое давление сверху и вовсе лишило меня возможности дышать. я двигайся!» — холодно сказал мужской голос. И в тот же момент ему в шлем прилетел камень. Голова нападавшего дернулась, кусок стекла отлетел, но особого вреда ему это не принесло. «Любишь кидаться?» — насмешливо спросил мужчина. Стянув с головы шлем, он размахнулся и кинул его в дема. Я знал, что парень был довольно ловок, но даже с его способностями увернуться он все-таки не успел. Лежа на спине, я краем глаза видел, как его буквально снесло с ног. «Отдай запечатанного призрака!» сказал мужчина, посмотрев на меня. «А «Ведь я уже видел это лицо раньше. Нас догнал один из охранников территории Орловых, с которыми мы встретились возле хижины в лесу. Но в этот раз он уже не был так ко мне дружелюбен». «Не отдам», — с трудом выговорил я. Нападавший внимательно посмотрел на меня. дай нам запечатанного призрака, или я убью тебя и того мальчишку. Вы же нас все равно убьете», — ответил я. «Вы оба нам не нужны, только призрак». «Ага, так я и поверил. Если у шарловы хотят замести следы, то убьют и меня, и Дэма. Возможно, и тело девушки украдут, если еще этого не сделали». «Где он?» — спросил мужчина, сильнее надавив мне на грудь. «Будь я нормальным человеком, то хотя бы попытался соврать, что у меня нет этого Гофу, а так...» «У меня во внутреннем кармане», — тут же ответил я. «Да блин!» Мужчина наклонился, чтобы забрать Гофу, но вдруг раздался выстрел. На меня брызнуло кровью, и охранник повалился рядом со мной. Я тут же перевернулся на живот и осмотрелся по сторонам. К нам шли двое мужчин в полицейской форме, в одном из которых я узнал Александра Воротова, бывшего коллегу моего отца и хорошего знакомого Джеймса. Второй мужчина с белесым шрамом на пол лица держал в руках два пистолета с глушителями, украшенными многочисленными рунами. «Очень странное вооружение для полиции», «Но кто я такой, чтобы критиковать человека, который меня только что спас?» «Как вовремя вы приехали!» — крикнул я, поднимаясь на ноги. «Да, повезло нам!» — согласно кивнул полицейский, одарив меня очень странным взглядом. «Кто это на вас напал?» Его коллега с двумя пистолетами тем временем подошел к убитому им бойцу и два раза выстрелил ему в голову. «Орловы!» — ответил я, напряженно глядя на это действо. «Я узнал его лицо. Это был человек из охраны их особняка. Бедняга Дэмис лежал без сознания на земле. Я хотел пойти проверить его состояние, но Воротов удержал меня. «Стой! Держись рядом со мной!» — холодно велел он. Сейчас мужчина не выглядел сколь-либо добродушным, как это было в первую нашу встречу. Скорее наоборот, напряженным и даже злым. Но я всё же попытался с ним поспорить. «Ему нужно помочь!» — возмутился я. «Мои люди им займутся, а мы должны идти!» — быстро сказал полицейский. «Пойдём!» Он схватил меня за руку, с силой сжал и потащил за собой. При этом я не заметил, чтобы кто-то направился к бедному мальчишке, и у меня закрались смутные сомнения в том, что полицейские приехали к нам на помощь. Как бы они ни оказались еще более опасны, чем Орловы. «А как вы так быстро среагировали?» — осторожно спросил я. С момента нападения Орловых прошло не больше пяти минут, и поэтому появление воротова выглядело очень подозрительно. Как и идущий с ним рядом человек с двумя пистолетами. Что-то я не припомню, чтобы в полиции было принято делать контрольные выстрелы в голову. Да и вообще, кроме этих двоих, никакой иной помощи я что-то не заметил». «Так мы уже ехали вам навстречу», — ответил Воротов. Шли мы при этом вовсе не в том направлении, где стояли машины полиции, подвергшиеся нападению. Пройдя между зданиями, мы оказались на совершенно другой улице. «А куда мы идём?» «В безопасное место», — криво улыбнулся Воротов. «Там тебя, Орловы, точно не достанут». Немногие прохожие разбегались, едва увидев оружие, а у меня наконец-то появилась возможность позвонить Джеймсу. Вот только едва я вытащил телефон, Воротов выхватил его у меня из руки и сломал, просто сжав в кулаке. Никаких звонков. Зато сам Воротов достал телефон и кому-то позвонил. «Машина на Сан-Мигель. Во дворе шестого дома остались тела. Нужно о них позаботиться». Мне все меньше и меньше нравилось происходящее. Пожалуй, я бы попытался убежать, вот только вряд ли у меня бы это получилось. Пули явно движутся в пространстве быстрее меня. К тому же, даже если Воротов замышлял что-то недоброе, то ему я, по крайней мере, пока был нужен живым. И теперь возник еще один вопрос. Каким образом его люди позаботятся о Демисе, если полицейский упомянул по телефону только тела? Похоже, нужно было срочно что-то предпринимать. Вот только что я мог. Но прежде чем я успел что-то решить, На нас напал ещё один боец в чёрной одежде и мотоциклетном шлеме. Чёрт знает, как он вообще нас нашёл. В отличие от остальных, этот оказался вооружён каким-то хитрым автоматическим огнестрелом и тут же открыл пальбу. Но за секунду до этого Воротов вытянул перед собой руку, и полоса асфальта перед нами взлетела в воздух, прикрыв нас от пуль. А через мгновение части фигурно выложенного тротуара полетели в сторону нападавшего сплошным каменным дождём. Но противник тоже оказался не так прост с легкостью отбив большинство импровизированных снарядов и швырнув в ответ самый настоящий огненный шар. И снова прямо передо мной творилась магия, но никакой радости я от этого не испытывал, только страх. Воротов толкнул меня в сторону, а сам принял удар огня на себя, впрочем, не получив особого урона. Кто бы мог подумать, что пузатый и с виду хлипкий полицейский проявит такие способности. Похоже, он был специалистом стихии Земли, в то время как наш противник явно оперировал огнем. А вот второй полицейский продолжал расстреливать противника из пистолетов, но тоже без особого успеха. «Вы двое! Отдайте парня, и я вас отпущу!» — раздался глухой голос из-под шлема. «Иначе обещаю, что мои люди доберутся до вас и ваших семей». «Твои люди?» — переспросил Воротов. «Хм... Орлов-старший вряд ли сам пришел бы ради убийства парнишки. Значит, ты его сын, Григорий?» Мужчина снял мотоциклетный шлем, оказавшись молодым человеком лет двадцати пяти. Кстати, острые черты лица, тонкие губы и лихорадочно светящиеся глаза действительно выдавали в нём психически нездорового человека. Оставалось лишь удивляться, как милейший ангелочек, коим являлась сестра Дэмиса, могла с таким встречаться. «Если вы уже знаете, кто я, то понимаете, что моя угроза реальна». «Мальчик, ты просто не знаешь, с кем разговариваешь», — с слегкой насмешкой сказал Воротов сейчас я позвоню твоему папаше и он тебя выпорет за то что ты встал на нашем пути или ты думаешь что ваши делишки в бронзовой академии были бы возможны без моей протекции на лице молодого человека промелькнула тень узнавания лично к вам у меня нет никаких претензий уже не так нагло сказал григорий орлов мне нужны только дети и запечатанные медиумом призрак он посмотрел на меня и где второй шкет ага так я ему и отвечу остался во дворе тут же ответил я. «От него уже избавились мои люди», — вмешался Воротов. «Что? Они убили Дэмиса? Так вот, что имел в виду Воротов, когда говорил, что о нём позаботятся. «А вот этот мальчишка нам пока нужен живым», — продолжил полицейский, вновь сжав мою руку до искр в глазах. «Так что ты его не получишь». Мне очень не понравилось это его пока. Я уже не первый раз за этот день пожалел, что не обладаю никакими навыками, способными навредить людям. «Потому что продемонстрированная Воротовым левитация камней подтвердила мои опасения о том, что сбежать от него не получится. Я получу камнем по голове, прежде чем сделаю хотя бы пару шагов». «Если он нужен только пока, то наша семья готова обсудить условия выкупа», тут же ухватился за возможность Орлов. А «Сможем это обсудить позже», — кивнул Воротов. «А запечатанного призрака можешь забрать». Он посмотрел на меня. «Дай сюда свиток». Я так и не понял, что произошло с душой девушки, когда она превратилась в призраком мщения или полтергейста, или кем она там стала, и попадет ли она в рай, если убьет своего обидчика. В любом случае отдавать Орлову бедного призрака я не собирался. По большому счету терять мне было особо нечего, поэтому я просто потянулся к карману за листом Гофу, но вместо того, чтобы передать его полицейскому, порвал пополам. Раздался яростный женский крик, и в воздухе перед нами материализовалась Элла. Точнее, хоть я и знал, что это сестра Демиса, внешне она уже полностью преобразилась. Красное платье, плавно сливающееся с красной кожей, длиннющие черные когти и заостренные зубы, волосы цвета воронова крыла и огромные светящиеся огнем глаза. Примерно так изображают злых призраков в аниме. Только сейчас это было вполне реальное существо. «Ты!» — взвизгнула она, едва увидев Орлова. Григорий побледнел, невольно отшатнувшись, и чуть не потеряв равновесие. «Элла, ты же знаешь, что я любил тебя!» Взяв себя в руки, но все еще немного нервно, сказал парень. «Все произошедшее было ошибкой!» Но девушка не стала его слушать. «Я съем твое сердце!» завизжала она и бросилась на парня. Вот только приблизившись к нему, она словно ударилась о невидимую стену. На шее Орлова вспыхнул белым светом какой-то амулет, очевидно обладающий защитными свойствами. Ведь Ника в свое время убеждала меня, что подобных артефактов в продаже не существует. Впрочем, кто-то же помог парню запечатать труп бедной девушки в стене, а значит, мог и обеспечить защиту от призраков. «Ты всего лишь призрак», — уже более уверенно сказал парень. «Думаешь, у меня нет защиты от таких, как ты?» Превратившаяся в призракомщение девушка продолжала яростно нападать на Орлова, но постоянно натыкалась на невидимое защитное поле. «Пойдём», — дёрнул меня за руку Воротов. «Эй, я вас не отпускал!» крикнул им Орлов. «Мне с ним разобраться?» — спросил полицейский с двумя пистолетами. Воротов отмахнулся. «Это не наш проблемы. Пойдем». Меня потащили за собой как тряпичную куклу. Сопротивляться было бесполезно. Стоило мне замедлиться, как Воротов с силой сжимал мою руку вплоть до хруста костей. Ощущение было такое, словно она попадала под кузнечный пресс. Прежде чем мы успели скрыться за поворотом, раздался ужасный крик. Видимо, защитный амулет от призраков оказался невечен. Обернувшись, я успел увидеть, как Элла протыкает когтями грудь своего убийцы, явно намереваясь разовать её на части и исполнить своё обещание касательно пожирания сердца. «Так же лучше», — хмыкнул Воротов. К нам подъехала машина, не полицейская, что-то вроде грузовика. Меня сунули в грузовое отделение, связали и надели на голову мешок. В фильмах говорили, что если похитители закрывают жертве глаза, то планируют отпустить. Но меня это совершенно не успокаивало, поскольку имя главного похитителя я уже и так знал. Машина ехала не так долго. Вскоре меня не очень нежно выпустили из кузова, вывернули все карманы и повели куда-то вниз по лестнице. Затем затолкнули в какое-то помещение, развязали руки и оставили одного. Стянув с головы мешок, я осмотрелся по сторонам, убедившись в том, что оказался заперт в чем-то вроде подвала. Никаких окон только очень прочная на вид сплошная стальная дверь. Судя по наличию ручки с моей стороны, изначально это помещение не использовалось в качестве тюремного, а значит, меня привезли не в полицейский участок или настоящую тюрьму, что было, в общем-то, логично, ведь Воротов явно действовал не от имени полиции. Обстановка в импровизированной камере не впечатляла. Ничего, кроме четырех стен и пары стульев. Сев на лучше всего сохранившийся стул, я выдохнул и немного расслабился. События этого дня летели так быстро, что не было возможности передохнуть и немного подумать. Раз уж так получилось, то почему бы не посидеть и не обмозговать всё произошедшее? Я очень надеялся, что Дэм остался в живых, может, пришёл в себя и успел сбежать, или его просто пожалели. Воротову ведь было явно плевать на парнишку. И ещё меня волновало, что случилось с Эллой после того, как она отомстила своему убийце. Развоплотится ли призрак мщения после достижения своей цели? и если разоплатиться, то куда теперь отправится ее душа? Затем пришла очередь подумать, кто и зачем меня похитил. Очевидно, что у Уворотов работал на кого-то, желавшего иметь рычаг давления на Михайловых. И я по логике представлял собой именно такой рычаг. Хотя, на самом деле, едва ли Евгения Михайлова всерьез волновало что со мной происходит. Зато, используя меня в качестве живца, он явно имел возможность как-то меня отследить и выйти на похитителей, возможно, с помощью Джеймса. Опять же, каким бы расчетливым козлом он не был, за мою безопасность ему платят. Где-то за стальной дверью вдруг послышались звуки выстрелов и вроде бы даже крики людей. Затем громыхнуло так, что немного осыпался потолок. Похоже, снаружи шла настоящая битва. «Это за мной!» — обрадовался я. Но шли минуты, звуки битвы прекратились, а дверь камеры никто открывать не спешил. Ещё немного подождав, я начал бить ногами в дверь, пытаясь привлечь к себе внимание. Может, спасатели не знали, в каком именно помещении меня заперли. Прошло ещё полчаса, прежде чем я понял, что спасать меня никто не собирается. Так, ладно. Для начала главное выбраться из помещения, а дальше будет видно. К сожалению, Джеймс не учил меня рунам, способным наносить физический урон. Скорее всего, просто опасался, что безумение нормально управлять объёмами энергии при их активации я наврежу сам себе». Пожалуй, изначально он был прав, но зато теперь я оказался без единственного шанса выбраться отсюда. Хотя... Я смутно помнил ту руну, что использовал на окне церкви. Возможно, с дверью она бы тоже могла справиться. Почему бы не рискнуть? Сломав об стену один из деревянных стульев, я использовал торчащие из крышки гвоздик, чтобы расцарапать ладонь, и по памяти нанес на дверь руну. Оставалось надеяться, что я не сильно накосячил. И она все-таки сработает, не убив при этом меня самого. Впрочем, сама собой возникла гениальная идея, способная защитить меня от возможных последствий, так называемый фитиль. Почему бы не провести кровяную полосу от руны до безопасного места и активировать ее издалека? Мгновенно выполнив задуманное, я отошел в самую дальнюю часть комнатушки и активировал руну, постаравшись не сильно экономить на энергии. Хрясь! Стальная дверь просто исчезла из дверного проема, улетев куда-то наружу. С деревянной ножкой от стула наперевес я осторожно выглянул из своей камеры и осмотрелся по сторонам. Просторный зал напоминал ангар, высокие потолки, большие пространства, и всюду лежали трупы людей. Нет, не сказал бы, что трупов было очень много. Просто те, что были, оказались разорваны и раскиданы по всему помещению, словно кто-то специально старался испачкать кровью каждый свободный метр открытого пространства. А в центре всего этого дела, на относительно целом и вроде бы даже живом теле Воротова, сидела девушка в сером, обтягивающем стройную фигурку одеянии. «Рома, наконец-то!» — поприветствовала она меня. «Я уж думала, ты никогда эту дверь не откроешь». «Мисси?» — удивился я. «Ты как тут оказалась?» Выглядела она очень странно. Светло-серая кожа, желтые глаза, удлинившаяся форма лица. «А главное...» Каждое ее движение отдавало неестественно звериной грацией Если бы незнакомое лицо, я бы никогда не признал в этом «существе» секретаршу Джеймса, точнее, партнершу по бизнесу. «Следила за тобой, разумеется», — улыбнулась она, продемонстрировав нечеловечески острые зубы. «Джеймс доверил мне твою безопасность». «Ясно». Я старался не смотреть по сторонам, но взгляд сам то и дело натыкался на оторванные части тела. «А ты вообще кто? И как ты справилась со всеми этими людьми?» «Я тёмное ханьё, смесь человека и ёкая», — легкомысленно улыбнулась девушка. «Но пусть это останется нашим секретом. Не вздумай рассказывать об этом даже своим родственникам». «Ох, знала бы она, что из меня так себе хранитель секретов. Впрочем, если мне не зададут прямого вопроса, то её тайну я, может быть, и сберегу». «Джеймс сейчас сидит в офисе и старательно делает вид, что никак не причастен к твоему конфликту с Орловыми», — продолжила говорить Мисси. «А меня вот отправил в логово злодеев, чтобы захватить вот этого». Она пнула тело Воротова. «И освободить тебя». «Эх, чем только не приходится заниматься беззащитной девушке». «Беззащитной?» — переспросил я, оглядываясь на разбросанные вокруг тела. «Я вообще защищаться не люблю», — пояснила девушка-демон, хищно облизнувшись. «Только нападать». «Это я заметил» согласился я, судорожно сглотнув. «Через пару минут здесь уже будет команда спасения и, возможно, инквизиция. Я слегка перестаралась, когда играла с этими ребятами и оставила слишком много следов. Когда тебя будут спрашивать, что случилось, скажи, что был в камере и ничего не видел, иначе у тебя тоже могут быть проблемы». Мисси погладила меня по голове. «И, разумеется, ни слова обо мне». Прежде чем я успел что-либо ответить, девушка с легкостью подняла с пола упитанного полицейского, закинула на плечо и подпрыгнула под потолок. «Увидимся завтра в офисе!» — крикнула она и мгновенно растворилась в тенях. «Вот черт! Какая еще инквизиция! И как мне с ними разговаривать, если я врать не могу?» Мисси всегда любила работу в поле. К сожалению, Джеймс не нечасто позволял ей гулять по городу в своем естественном виде. Слишком опасно. Конечно, ее маскировка отлично защищала от любых взглядов, но всегда оставался шанс наткнуться на одного из инквизиторов. Эти ребята очень не любили темных ханье. Правда, слежка за молодым Михайловым поначалу оказалась довольно скучным занятием. Он не вылезал из отеля и постоянно сидел за компьютером. Веселее стало только, когда Джеймс взял парнишку с собой на дело. Тут же появились подозрительные личности, проследившие за медиумом и его учеником до самой стройки. Миссия разрывалась между слежкой за самим мальчишкой и внешней территорией стройки. Поэтому, когда было совершено нападение на Дженну, миссия успела ее спасти. А вот взрыв проворонило. Дальше она исправилась и помогла Джеймсу разобраться с нападавшими. А затем тайно последовала за Ромой, пока тот искал тело погибшей девушки. И действовал парнишка на удивление хорошо. Казалось бы, прошло всего несколько дней обучения у Джеймса, а уже такой результат. Учитель из медиума был очень посредственный, что уж говорить, если он даже не мог запомнить имя парнишки. Но Рома героически смог чему-то научиться, грамотно это применить и уговорить опасного призрака сдаться добровольно. Теперь к проблемам добавились еще и Орловы. Джеймс сдал им парнишку, чтобы снять с себя любую ответственность в этом деле, а Мисси отправил следом за Романом в качестве дополнительной охраны. Помимо Орловых, за парнишкой должны были прийти и враги Михайловых, поскольку миссис Джеймсом намеренно оставили в живых одного из наблюдателей. Денек обещал быть очень интересным. Встреча заинтересованных в парнишке групп лиц состоялась прямо посреди улицы. Сначала появились люди Орловых, с легкостью разобравшись с полицией, а затем и таинственные враги Михайловых. И кто бы мог подумать, что среди них окажется и Воротов, хороший знакомый Джеймса и бывший коллега Евгения Михайлова. Потом Мисси пришлось отвлечься, чтобы спасти лежащего в парке без сознания мелкого парнишку от очень подозрительных полицейских. Но она успела застать сцену нападения призрака убитой девушки на Орлова-младшего. Проявив талику солидарности, Мисси перед уходом метнула алмазную сережку, чтобы сломать защитный амулет и позволить призраку мщения добраться до своего убийцы. А затем было долгое преследование, отличная драка и освобождение заложника. Выражение лица Ромы, выбравшегося из камеры, и узревшего художественно разложенные по залу человеческие останки, бесценно. Вряд ли он оценил всю красоту этого произведения искусства, но испугался знатно. А страх — лучшая награда для темной ханьё. В целом, девушка осталась очень довольна сегодняшним днём. Это было неплохой компенсацией за месяц сидения в офисе в образе человека.